Письма. 11 октября 1961. Отель «Амиго», Брюссель. «Привет, солнышко. Мы с Мюрреем не давали друг другу заснуть и спорили до тех пор, пока они кончились силы. Проснулись мы над Гренландией. Это было даже лучше, чем в прошлый раз, потому что мы ее уже частично миновали. В Лондоне мы встретились с остальными физиками и вместе отправились в Брюссель. Один из них беспокоился». В его путеводителе отель «Амиго» даже не упоминался. У другого путеводитель был более новый. Пять звезд и Иславиот лучшим отелем в Европе. И отель действительно очень хорош. Вся мебель из темного полированного красного дерева, в отличном состоянии, огромная ванна и прочее. Страшно жаль, что как раз на эту конференцию ты и не поехала. На следующий день на заседании все проходило неспешно. Я должен был выступать с докладом после обеда, что я и сделал, но на самом деле мне не хватило времени. Из-за приема, запланированного на тот вечер, нам пришлось закончить в четыре часа. Кажется, несмотря ни на что, мое выступление прошло нормально. То, что я опустил, все равно есть в печатном варианте. Итак, в тот вечер мы отправились во дворец на встречу с королем и королевой. Такси ждали нас у отеля, длинные черные лимузины, и мы отъехали в пять вечера, миновали дворцовые ворота, по обе стороны которых стояли гвардейцы, и въехали по где нам открыли двери служители в красных мундирах и белых чулках с черной тесьмой и золотой кисточкой под коленом. Множество гвардейцев при входе, в холле, вдоль лестницы и в чем-то вроде бальной залы. Эти гвардейцы в темно-серых попахах, наподобие русских, с ремешками под подбородком, в темных мундирах, белых брюках и до блеска начищенных черных кожаных сапогах, стоят на вытяжку, и каждый сжимает в руке саблю острием вверх. В бальной зале нам пришлось подождать минут двадцать. В ней инкрустированные паркетные полы, и в каждом квадрате выложена латинская буква «Л». Первая буква имени Леопольд, нынешнего короля зовут Бодуэн. или как-то в этом роде. Бодуан 1930-1993, король Бельгии с 1951 по 1993 год. Позолоченные стены, XVIII век, а на потолке изображения обнаженных женщин, которые мчатся на колесницах среди облаков. На стенах зеркала, вдоль стен золоченые кресла с красными подушками, точно так же, как во многих дворцах, которые мы видели, но на сей раз это не музей. Здесь живут, все здесь сияет чистотой и в отличном состоянии. Среди нас сновали несколько дворцовых чиновников. У одного из них был список, и он сказал мне, где стоять, но я перепутал и позже оказался не на месте. Двери в конце зала открываются. Там король и королева с гвардейцами. Все мы медленно вступаем туда и представляемся, один за другим, королю и королеве. У короля молодое, чуть заспанное лицо. Руку он пожимает крепко. Королева очень хорошенькая. Кажется, ее зовут Фабриола. Она была испанской графиней. На самом деле Фабиола, урожденная Фабиола де Мора и Арагон. Родилась в 1928-м. Мы заходим в другую залу, слева. Там множество кресел, расставленных как в театре, и два в первом ряду, тоже лицом вперед, для Кей и Кью, короля и королевы, от английских слов king и queen. Перед креслами стол с шестью стульями для прославленных ученых Нильса Бора, Ж. Перена, француз, Джулиуса Роберта Пенгеймера и других, лицом к залу. Оказывается, король хочет знать, что мы делаем, и поэтому старики читают цикл из шести занудных лекций. Все очень торжественно, никаких шуток. Мне было довольно трудно сидеть на месте, после сна в самолете свело спину, и она постоянно давала о себе знать. Лекции закончились. K Q проходят через зал, в котором мы с ними знакомились. Идут в зал справа, обозначенный R, от английского right, правый. Все эти залы очень большие, золоченые, викторианские, изысканные и прочее, прочее. В R множество людей в форменной одежде. В «Красном» — гвардейцы у дверей, в «Белом» — официанты. Они разносят напитки и закуски. Военные — в хаки и с медалями. И черные фраки, как у служащих похоронного бюро. Это дворцовые чиновники. На выходе из L от английского «left», «левый» — в «Ар» — я последний, потому что медленно иду из-за сведенной спины. Я вступаю в беседу с дворцовым чиновником. Чудесный человек. Несколько часов в неделю он преподает математику в Лёвенском университете, но основная его работа — секретарь королевы. Лёвенский католический университет — самый старый и самый знаменитый университет в Бельгии, основан в 1425 году папой римским Мартином V. В молодости он обучал Кей и работал во дворце уже 23 года. Теперь, по крайней мере, мне есть с кем поговорить. Кто-то беседует с Кей и с Кью. Все стоят. Через некоторое время профессор, возглавляющий конференцию, профессор Брэк, хватает меня и говорит, что Кей хочет со мной побеседовать. Брек говорит, «Кей, это Фейнман. Я допускаю промашку номер один. Желаю еще раз обменяться рукопожатием. Это явно неправильно. Рука повисает в воздухе». После неловкой паузы Кей спасает положение пожимает мне руку. Кей отпускает вежливые замечания относительно того, насколько все мы должны быть умные и как должно быть трудно думать. Я отвечаю, отпускаю шутки. Меня так проинструктировал брак, но что он знает? Явная ошибка номер два. Так или иначе, напряжение спадает, когда брак приводит какого-то другого профессора, кажется, Гейзенберга. Кей забывает про «Ф», и «Ф» тихонько ускользает, чтобы возобновить беседу с секретарем «Кью». Проходит немало времени... несколько стаканов апельсинового сока и множество прекрасных закусок. И ко мне подходит военная форма с медалями и говорит «Побеседуйте с королевой». Об этом я мог только мечтать. Хорошенькая девушка, но не волнуйся, она замужем. F подходит к сцене. «Кью» сидит за столом, вокруг нее три других кресла и все заняты. Места для F нет. Несколько тихоньких покашливаний, легкое замешательство и так далее. И вот одно из кресел неохотно освобождают. Другие два кресла вмещают одну даму и одного священника в полном облачении. Он тоже физик, по фамилии Леметр. Жош Леметр, 1894-1966. Бельгийский католический священник, астрофизик и математик. Мы спокойно беседуем, я прислушиваюсь, но покашливаний не слышу и не освобождаю кресло где-то минут 15. Пример. Кью. Это должна быть очень тяжелая работа, размышлять о таких сложных вопросах. Ф. Нет, мы все занимаемся этим ради удовольствия. Кью. Это должно быть нелегко, научиться менять все свои представления. Это она вынесла из тех шести лекций. Ф. Нет, все те ребята, которые читали вам лекции, старые консерваторы. Все эти перемены случились в 1926 году, мне тогда было всего 8 лет. Поэтому, когда я изучал физику, мне пришлось всего лишь изучить новые идеи. Сейчас большая проблема в том, следует ли нам снова их изменить. Кью. «Вам должно быть приятно трудиться во имя мира». «Ф. Нет, я никогда не задумываюсь, во имя мира это или наоборот. Мы этого не знаем». «Кью. Конечно, все так быстро меняется. За последнюю сотню лет много изменилось». F. Но не в этом дворце». Это я подумал, но не сказал, сдержался. «Да, после чего я приступил к лекции о том, что было известно в 1861 году и что мы с тех пор открыли». добавив под конец со смехом. «Боюсь, я не могу удержаться от чтения лекций. Я ведь преподаватель, видите ли? Ха-ха!» Кью -ха. в отчаянии оборачивается к даме, сидящей по другую сторону от нее, и начинает беседу с той же самой фразы. Через пару секунд подходит Кей, и что-то шепчет Кью. Она встает, они спокойно выходят. Ф возвращается к секретарю Кью, который лично эскортирует его до выхода из дворца мимо гвардейцев и прочее. Мне просто ужасно жаль, что ты это пропустила. Не знаю, когда мы найдем еще одного короля, чтобы тебе с ним познакомиться». Четыре года спустя Ричард и Гвинет познакомились с королем Швеции на церемонии вручения Нобелевской премии. Примечание Лейтона. «Сегодня утром, когда я уже должен был вместе со всеми выходить из отеля, меня вызвали к телефону. Вернувшись к остальным, я объявил. «Господа, не звонил секретарь королевы, а сейчас я вынужден вас покинуть». Все преисполнились благоговейного страха, ведь Эв говорил с Кью дольше и серьезнее, чем казалось надлежащим, и это не осталось незамеченным. Впрочем, я не сказал им, что секретарь звонил по поводу встречи, о которой мы договорились. Он пригласил меня в гости, чтобы познакомиться со своей женой и двумя из четырех дочерней показать мне свой дом. Я пригласил его навестить нас в Пасадене, когда он будет в Америке, а он в ответ пригласил меня. «Жена и дочери у него очень симпатичные, а его дом положительно прекрасен. Тебе бы это понравилось даже больше, чем визит во дворец». Он спроектировал и построил свой дом в бельгийском стиле. Нечто в духе старого сельского дома, но сделано как надо. Там у него множество старинных шкафчиков и столов прямо рядом с более современными предметами мебели и очень удачно сочетается. В Бельгии куда проще найти антиквариат, чем в Лос-Анджелесе, поскольку здесь очень много старых усадеб и прочее. Сам дом чуть больше нашего, а участок гораздо больше, но еще не благоустроен, если не считать огорода. У него есть скамейка, укрытая деревьями, которую он поставил себе в саду, и там можно сидеть и любоваться окрестными пейзажами. У него есть собака из Вашингтона, которую кто-то подарил королю, а Кей подарил ему. Характер у этой собаки примерно такой же, как у Киви, потому что, как я полагаю, любят его точно так же. Киви — собака Фейнмана, примечание Лейтона. Я сказал секретарю, что в небольшом замке в Посадене у меня есть королева, я хотел бы, чтобы он ее увидел. И он сказал, что надеется, что сумеет приехать в Америку и повидаться с нами. Он приедет, если Кью когда-нибудь снова посетит Америку. Прилагаю фотографию его дома и его визитку. Так я ее не потеряю. Знаю, ты, должно быть, ужасно расстраиваешься, что на этот раз все пропустила. Но как-нибудь, когда-нибудь я это восполню. и не забывай, что я тебя очень люблю и горжусь моей семьей, той, какая она сейчас, и той, которой вот-вот будет». Гвинет в то время ждала ребенка, Карла, примечание Лейтона. «Секретарь его жена передают тебе и нашему будущему малышу свои наилучшие пожелания. Я хотел бы, чтобы ты была здесь, а еще лучше, чтобы я был там. Поцелуй, Снорки. Снорки? Киви. И расскажи маме все о моих приключениях». А я буду дома скорее, чем ты думаешь. Твой муж тебя любит. Твой муж. Гранд-отель «Варшава». Дорогая моя Гвинет, для начала я тебя люблю. А еще я скучаю без тебя и без малыша. Малыш Карл. Письмо было написано в 1963 году. И без киви. И мне правда жаль, что я не дома. Я сейчас в ресторане гранд Отеля. Друзья предупредили меня, что обслуживают тут медленно, поэтому я вернулся за ручками и бумагой, чтобы поработать над моим завтрашним докладом. Но что может быть лучше, чем написать вместо этого моей любимой? Какая она, Польша. Сильнейшее мое впечатление и то, что преподнесло мне такой сюрприз, это что она почти точно такая, как я себе ее рисовал, за исключением одной детали. Не только в том, как она выглядит, но и в том, какие здесь люди, что они чувствуют, что говорят и думают о правительстве и прочее. Мы в Штатах явно хорошо информированы, и такие журналы, как Times и Atlas, не столь уж и плохи. Деталь, которую я забыл, это насколько сильно была разрушена Варшава во время войны, и, следовательно, за редкими исключениями, которые легко идентифицировать по выщербинам от пуль на стенах все здания, построены после войны. Это действительно весьма значительное достижение. Здесь очень много новых зданий. Варшава – большой город, полностью отстроенный заново. Строительный гений здесь, должно быть, обладает способностью строить старые здания. Здесь есть дома, у которых отваливается облицовка, стены покрыты бетоном, сквозь которые проступают пятна старого кирпича. Проржавевшие оконные задвижки, от которых по стене идут потеки, ржавчины и прочее. К тому же архитектура старая, украшения на домах что-то вроде 1927 года, но более тяжеловесные. Ничего интересного, смотреть нечего, кроме одного здания. Гостиничный номер очень тесный, с дешевой мебелью, очень высокие потолки, 15 футов. На стенах застарелые потеки. Там, где стоит кровать, стена облупилась, и видна штукатурка и прочее, прочее. Это напоминает мне старый гранд-отель в Нью-Йорке, выленившая бумажное покрывала на продавленной кровати и прочее. Зато сантехника, краны и так далее, полированные, сияющие, что меня смутило. В этом старом отеле она, кажется, относительно новой. В конце концов, я узнал отелю всего три года. Я забыл об их умении строить старое. Официант по-прежнему не обращает на меня ни малейшего внимания. Я сломался и прошу одного, который проходит мимо, меня обслужить. Смущенный взгляд он зовет другого. Конечный итог. Мне говорят, что мой столик не обслуживается и просят пересесть за другой. Я повышаю голос. Ответ. Меня пересадили за другой столик. Вручили меню и дали 15 секунд на то, чтобы выбрать. Я заказываю Шницель по Вьенску. Шницель по Венски. К вопросу о том, прослушивается ли номер. Я еще заглушки старых технических отверстий, как, например, в потолке душевой. Их пять штук, все под потолком, 15 футов. Без стремянки не обойтись, и я решаю их не обследовать. Но в углу моего номера внизу, рядом с телефоном, имеется аналогичная большая квадратная пластина. Я чуть-чуть оттягиваю ее. Один винтик там закручен не до конца. Мне редко доводилось видеть такое множество проводов, как внутри радиоприемника. Что это? Кто знает. Микрофонов я не видел. Концы проводов были замотаны изолентой, как разъемы или выходы, которые уже не используются. Возможно, микрофон спрятан в изоляции. Ладно, отвертки у меня нет, и я не снимаю пластину, чтобы продолжить исследование. Короче, если мой номер не прослушивается, они расходуют попусту массу проводки. Поляки люди приятные, бедные, в одежде придерживаются как минимум, приближается суп, умеренного стиля и так далее. Здесь есть приятные места для танцев с хорошими оркестрами и прочее, и прочее. Итак, Варшава не столь мрачна и уныла, как, по слухам, Москва. С другой стороны, на каждом шагу здесь сталкиваешься со своего рода бестолковой тупой отсталостью, присущей властям. Знаешь, вроде того, что когда идешь в американскую миграционную службу за продлением документов, в центре невозможно обменять 20 долларов. Пример. Я потерял карандаш и хотел купить здесь в киоске новый. Ручка стоит 1 доллар и 10 центов. Нет, я хочу карандаш, деревянный, с графитовым стержнем. Нет, только ручки за доллар 10 центов. Окей. сколько это злотых? За злотые вы купить не можете, только за 1 доллар и 10 центов. Почему, кто знает. Мне приходится подниматься по лестнице за американскими деньгами. Протягивают доллар и 25 центов. Киоскер не может дать сдачи, он вынужден идти к кассиру отеля. Чек на мою ручку выписывается в четырех экземплярах. Один оставляет у себя киоскер, другой кассир, а я получаю две копии. Что мне с ними делать? На обороте написано, что я должен сохранить их, чтобы избежать уплаты американской таможенной пошлины. Это ручка Paper Mate, сделанная в США. Тарелку из-под супа уносят. Вполне реальная проблема власти против частного предпринимательства обсуждается на слишком философской абстрактной основе. Теоретически, планирование может быть хорошим, но никто никогда не постигнет причины тупости властей, и пока они этого не сделают и не отыщут лекарства, все идеальные планы будут уходить в зыбучий песок. Я не угадал, каким окажется дворец, в котором проводятся встречи. Я представлял себе старый, суровый, огромный зал века эдак шестнадцатого. Я опять забыл, насколько сильно была разрушена Польша. Дворец абсолютно новый. Мы заседаем в круглом зале с белыми стенами и позолоченными украшениями на балконе. На потолке роспись, голубое небо и облачка. Прибывает второе. Я его ем. Очень вкусно. Заказываю десерт. Пирожное с ананасом. 125 г. Кстати, меню очень точное. 125 г это вес 125 двадцать граммов. Там еще есть филе сельди сто г и прочее. Я не видел, чтобы кто-нибудь проверял на весах, нет ли тут мошенничества. Сам я не проверил. Весил лишницель по венски 100 граммов. Конференция мне ничего не дает, я ничему не учусь, поскольку никаких экспериментов тут не проводится, эта область не актуальна, и в ней работает совсем мало интересных людей. Результат тот, что здесь имеется сборище придурков, 126, а это мне вредно для давления. На полном серьезе произносится, обсуждается такая бессмыслица, что я вступаю в дискуссию в неофициальных заседаний скажем, за ланчем, всякий раз, когда кто-нибудь задает мне вопрос или начинает рассказывать о своей работе. Работа всегда А. Абсолютно невразумительно, Б. не Неконкретная и невнятная. В. Нечто бесспорное, тривиальное и, само собой, разумеющееся, но полученное с помощью долгого и нудного анализа и представленное как важное открытие. Или же «Г» — утверждение, основанное на глупости автора о том, что некий очевидный достоверный факт, принятый и годами подвергавшийся проверке, на самом деле ложен. Эти самые худшие. Против идиота любые аргументы бессильны. «Д» — Попытка сделать нечто, по всей вероятности, невозможное, но, несомненно, бесполезное, которое, как в конце концов выясняется, завершается полным крахом. Прибыл десерт, я его ем. Или е, попросту ошибочно. В наши дни в этой области ведется бурная деятельность, но деятельность эта состоит главным образом в демонстрации того, что итоги чьей-то предыдущей деятельности ошибочны или бесполезны, или заводят в тупик. Это напоминает клубок червей, которые пытаются выбраться из бутылки, вновь и вновь переползая один через другого. И не потому, что тема сложная, а потому, что нормальные люди заняты другим. Напомни мне, чтобы я больше не ездил на конференции по гравитации. Как-то вечером я пошел в гости к одному польскому профессору. Он молодой, и у него молодая жена. Людям предоставляют квартиру из расчета 7 квадратных ярдов на человека. Примерно 6 квадратных метров. Но им с женой повезло. У них 21, примерно 17,7 квадратных метра. Гостиная, кухня, ванная. Он слегка нервничал из-за приема гостей, меня, профессора и миссис Уиллер и других, и, казалось, чувствовать себя виноватым, что у него такая маленькая квартирка. Я прошу счет. Все это время официант обслуживал два или три столика, с моим включительно. Но его жена держалась очень непринужденно и целовала свою сиамскую кошку Бубуш, точно так же, как ты целуешь Киви. Она потрясающе справилась с задачей приема гостей. Стол для еды пришлось принести из кухни, трюк, для выполнения которого потребовалось для начала снять с петель дверь в ванной. Во всем ресторане сейчас занято только четыре столика и четыре официанта. Она приготовила прекрасный ужин, и все мы наслаждались едой. Ах да, я упомянул, что в Варшаве есть одно здание, которое стоит посмотреть. Это самое большое здание в Польше. Дворец культуры и науки, преподнесенный в дар Советским Союзом. Его спроектировали советские архитекторы. Любимое. это невероятно. Я не в состоянии даже пытаться его описать. Это самое потрясающее уродство на свете». Прибыл чек. Его принес другой официант. «Жду сдачи». На этом мое письмо должно закончиться. Надеюсь, мне не придется ждать сдачи слишком долго. Я отказался от кофе, потому что решил, что это займет слишком много времени. Даже так, смотри, какое длинное письмо я могу написать, пока ем воскресный обед в Гранд-отеле. Еще раз говорю. Я люблю тебя и хотел бы, чтобы ты была здесь. Или лучше, чтобы я был там. Дома, хорошо. Появилась дача. Они слегка ошиблись. На 0,55 злотых. Равно 15 центов. Но я махнул на это рукой. До свидания. До встречи. Ричард. Суббота, 29 -е. Вопрос июня, 15.00. Отель Royal Olympic у бассейна. Дорогие Гвинет и Мишель. Когда было написано это письмо, в 1980 или 1981 году дочери Фейнмана, Мишель, было приблизительно 11 лет, примечание Лейтона, и Карл под вопросом «Это мой третий день в Афинах». Я пишу, сидя у гостиничного бассейна, положив бумагу на колени, потому что столы слишком высокие, а стулья слишком низкие. По дороге сюда все было строго по расписанию, но все равно дискомфортно, потому что самолет из Нью-Йорка в Афины был забит под завязку, ни одного свободного места. Меня встретили профессор Иллиопулос, какой-то студент и племянник Иллиопулоса, ровесник Карла. Я удивился, обнаружив, что погода здесь совсем как в Посадене, только градусов на пять холоднее. Растительность очень похожие. Холмы кажутся голыми и напоминают пустыню. Те же самые растения, те же кактусы, та же низкая влажность и те же прохладные ночи. Но на этом сходство заканчивается. Афины, расползающиеся во все стороны, уродливая, шумная, наполненная выхлопными газами мешанина улочек, забитых машинами, которые словно кролики нервозно срываются с места на зеленый свет и застывают, веща тормозами на красный, и сигналят вовсю, когда едут на желтый. Очень напоминает Мехико, с той лишь разницей, что люди не выглядят такими бедными. Нищие здесь на улицах попадаются лишь изредка. Ты бы, Гвинет, полюбил Афины, потому что здесь очень много магазинов, все маленькие, а Карл полюбил бы бродить по аркадам с их хитрыми лабиринтами и сюрпризами, особенно в старой части города. Вчера утром я пошел в археологический музей. Мишель бы понравились все колоссальные статуи лошадей, особенно одна с маленьким мальчиком на большой лошади, несущейся галопом. Все они отлиты в бронзе, и это производит впечатление. Я смотрел так много всего, что у меня заболели ноги. В голове у меня все перепуталось, экспонаты отмаркированы неудачно. И кроме того, было немного скучно, потому что большую часть этих экспонатов мы уже видели раньше. Кроме одной вещицы. Среди всех этих произведений искусства была одна вещица настолько удивительная и отличная от всего остального, что это почти невероятно. Ее извлекли из моря в 1900 году. Это некий механизм с зубчатыми передачами, очень похожий на внутренности современного заводного будильника. Зубчики очень аккуратные, а множество колесиков тщательно подогнаны одно к другому. На ней имеются градуированные круги и греческие надписи. Я задался вопросом, уж не мистификация ли это? В 1959 году об этом была статья «Scientific American». Вчера после обеда я пошел в Акрополь, он находится прямо посреди города, высокое скальное плато, на котором был построен Парфенон и другие святилища и храмы. Парфенон выглядит довольно красиво, но храм в Сигесте, который мы из Гвинет видели на Сицилии, впечатляет ничуть не меньше, потому что в него разрешают заходить, среди колон Парфенона ходить не разрешают. Вместе с нами туда пошла сестра профессора Илиополоса, и, сверяясь со своими записями, она, профессиональный археолог, провела для нас подробнейшую экскурсию со всеми датами, цитатами из Плутарха и прочее. Греки, оказывается, очень серьезно относятся к своему прошлому. Они изучают в средней школе древнегреческую археологию шесть лет, и на этот предмет у них отводится еженедельно по десять часов. Это своего рода... Культ предков. Они постоянно подчеркивают, какими замечательными были древние греки. И они были воистину замечательными. Когда ты поддерживаешь их, говоря «Да, и посмотрите, как далеко продвинулся после древних греков современный человек», имея в виду экспериментальную науку, развитие математики, искусство Ренессанса, великую глубину и осмысление относительной ограниченности греческой философии и так далее, и так далее, они отвечают «О чем это вы? Чем были плохие древние греки?» Они постоянно принижают свою эпоху и возвышают античность, вплоть до замечания, что чудеса современности кажутся им несправедливым умолением оценки прошлого. Они страшно расстроились, когда я сказал, что событием величайшей важности в европейской математике было открытие Тарталии о разрешимости кубического уравнения. Хотя само по себе это открытие очень мало что дает, в психологическом аспекте оно наверняка было замечательно, ибо продемонстрировало, что современный человек способен сделать то, что не удалось ни одному из древних греков. И таким образом это способствовало ренессансу, который стал освобождением человека от робости перед античностью. То, что греки изучают в школе, должно быть их жутко пугает, создавая у них впечатление, что они так низко пали по сравнению со своими потрясными предками. Я спросил даму археолога о том механизме в музее, находили ли когда-нибудь другие подобные или более простые механизмы, которые могли привести к этому механизму или произойти от него, но она о нем не слышала. Поэтому я снова встретился с ней и с ее сыном, ровесником Карла, который смотрит на меня так, будто я героический древний грек, поскольку он изучает физику, в музее, чтобы показать ей этот экспонат. Она попросила меня объяснить, почему я считаю этот механизм интересным и удивительным. Ведь разве иратосфен не измерял расстояние до Солнца? И разве это не требовало создания сложных исследовательских инструментов? Ах, до чего же невежественные люди с классическим образованием? Неудивительно, что они не ценят свою эпоху. Они вне ее, и она им непонятна. Но вскоре она поверила, что этот экспонат, пожалуй, и правда экстраординарный, отвела меня в служебное помещение музея. Конечно, были другие примеры, она получит полную библиографию. Ну что же, никаких других примеров не было. А полная библиография состояла из трех статей, включая ту, что «Scientific American», и все они написаны одним и тем же человеком – «Американцам из Ельского университета». Видимо, греки считают всех американцев заведомо скучными, ведь их интересуют одни только механизмы, когда вокруг столько замечательных статуй и образов чудесных мифов и историй о богах и богинях. И действительно, дама-сотрудница музея, когда ей сказали, что профессор из Америки хотел бы узнать побольше о номере семь, заметила, почему из всех наших чудесных экспонатов в музее он выбрал именно этот, что в нем такого особенного. Все здесь жалуются на жару и беспокоятся, можешь ли ты ее выдерживать. При том, что погода на самом деле точно такая же, как в Посадене, но в среднем градусов на 5 попрохладнее. Поэтому все магазины и офисы закрыты где-то с 13.30 до 17.30 из-за жары. А это, оказывается, и впрямь неплохая идея. Все с днем, потому что потом они работают допоздна. Ужин между 21.30 и 22, когда уже прохладно. Сейчас люди здесь всерьез жалуются на новый закон. Для экономии энергии все рестораны и таверны должны закрыться в 2.00. Это, говорят они, отравит жизнь в Афинах. Сейчас как раз мертвый час между 13.30 и 17.30, и я пользуюсь этим, чтобы написать вам. Мне вас не хватает, и дома я, правда, был бы счастливее. Наверное, я и в самом деле утратил жажду странствий. «У меня здесь еще полтора дня, и мне вручили всевозможные буклеты. Тут прекрасный пляж, галечный, там потрясающие памятники древности, хотя, скорее всего, это одни руины, и прочее, и прочее. Но я никуда не поеду». Потому что до них, до всех, как выяснилось, надо добираться от двух до 4 часов на туристическом автобусе. Нет, я просто останусь здесь и подготовлюсь к своим выступлениям на Крите. У них я должен прочесть дополнительно три лекции для 20 с чем-то студентов Греческого университета, которые все приезжают на Крит только для того, чтобы послушать меня. Я прочитаю что-то вроде моих новозеландских лекций. Новозеландские лекции, прочитанные в 1979 году, были переработаны в книгу «Кэт». «Странная теория света и вещества». Издательство Принстонского университета, 1985 примечание Лейтона. «Но у меня нет с собой никаких записей. Придется готовить их заново. Я без вас всех скучаю, особенно по вечерам, когда ложусь спать. Нет собаки, которая поскреблась бы в дверь и пожелала спокойной ночи. Люблю. Ричард. Постскриптум. Если вы не можете разобрать почерк, ничего страшного. Это пустая болтовня. Я здоров, и я в Афинах». Макфэддин Холл, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк, 19 ноября 1947 года. Эти письма предоставлены Фрименом Дайсоном. Это первое и последнее письмо, написанное им, где упоминается Ричард Фейнман. Остальные приводятся в книге Дайсона «Disturbing the Universe», примечание Лейтона. Дорогая моя семья, всего лишь короткое письмо перед тем, как мы уедем в Рочестер. У нас каждую среду бывает семинар, на котором кто-то рассказывает о какой-нибудь теме исследований, и время от времени устраивается объединенный семинар с Рочестерским университетом. Сегодня первый раз за это время мы едем на семинар туда. Сегодня чудесный день, и поездка должна быть прекрасная. Рочестер находится к северо-западу отсюда, на берегах озера Онтарио, и мы едем через какие-то дикие края. «Меня берет в свою машину Фейнман, и если мы и выживем, это будет безумно весело». Фейнман — человек, который вызывает у меня огромное восхищение. Он первый встреченный мной образец редкой разновидности коренной американский ученый. Он разработал частную версию квантовой теории. Все считают это блестящей работой, и для ряда задач она может оказаться полезнее традиционной версии. Он вообще постоянно бурлит новыми идеями, большинство из которых скорее блистательные, нежели полезные. И стоит любой из них чуть продвинуться, как ее затмевает новый всплеск вдохновения. Самый ценный его вклад в физику — это поддержание боевого духа. Когда он врывается в комнату со своим очередным озарением и принимается разъяснять его, не скупясь на восклицания и размахивая руками, жизнь как минимум не скучна. Вайскопф, главный теоретик в Рочестере, тоже интересный талантливый человек, но самого обыкновенного европейского типа. Он из Мюнхена, друг Бетта еще со студенческой скамьи. Событием прошлой недели был визит Пайрлса, который перед отлетом домой остановился на две ночи у Бетта. В понедельник вечером Бетта устроил в его честь вечеринку, на которой были приглашены большинство молодых теоретиков. «Когда мы пришли, мы были представлены Генри Бетте, которому сейчас пять лет, но это не произвело на него ни малейшего впечатления. На самом деле, единственное, что он сказал, было «хочу Дика, вы говорили мне, что придет Дик». В конце концов, его уложили спать, поскольку Дик, он же Фейнман, не материализовался». Где-то через полчаса Фейнман ворвался в комнату, успел сказать только «Извините, что опоздал», мне как раз на выходе из дома пришла в голову одна блестящая мысль, и тут же помчался по лестнице наверх утешать Генри. Разговор прервался, и все собравшиеся слушали доносившиеся оттуда радостные вопли, иногда принимающие форму дуэта, а иногда шумового оркестра в сольном исполнении. С любовью, Фриман. Урбана, Иллинойс. 9 апреля 1981 года. Дорогая Сара, Сара – друг семьи, примечание Лейтона. Я только что провел три чудесных дня с Диком Фейнманом и жалел, что тебя с нами не было. Ни годы, 60 лет, ни тяжелые операции по удалению раковой опухоли на нем не сказались. Он по-прежнему все тот же Фейнман, которого мы знали в старые времена в Корнелле. Мы с ним были на небольшой физической конференции, организованной Джоном Уиллером в Техасском университете. Уиллер почему-то решил провести встречу в дурацком месте под названием «Мир тенниса». Это загородный клуб, куда приезжают отдыхать техасские нефтяные миллионеры. Вот так мы там оказались. Все мы жаловались на высокие цены, экстравагантное уродство наших номеров. Но там больше некуда было идти. Или мы так думали. Однако Дик думал иначе. Он сказал только «Пошло оно все к черту. Я не собираюсь здесь спать». Подхватил свой чемодан и ушел один в лес. Утром он появился снова и выглядел после ночи под звездами ничуть не хуже. Он сказал, что спал совсем немного, но оно того стоило. Мы с ним много говорили о науке и о прошлом, совсем как в былые времена. Но теперь у него появилась новая тема для разговоров. Его дети. Он сказал... Я всегда считал, что буду на редкость хорошим отцом, потому что не стану пытаться подталкивать своих детей ни в одном направлении. Я не стану пытаться сделать из них ученых или интеллектуалов, если им этого не захочется. Я буду также счастлив с ними, если они решат стать водителями грузовика или гитаристами. На самом деле, мне бы даже больше хотелось, чтобы они были не учеными, как я, а вышли в свет и сделали что-то реальное. Но они всегда найдут возможность дать сдачи. К примеру, мой сын Карл. Он сейчас в МТИ на втором курсе. и Единственное, чего он хочет в жизни, это стать к чертовой матери философом. Как оказалось, Фейнман напрасно расстраивался. Карл работает в Синкинг Машинс Компании, а его дочь Мишель учится на профессионального фотографа. Примечание Лейтона. Пока мы сидели в аэропорту и ждали посадки, Дик вытащил блокнот и карандаш и стал рисовать лица людей, сидящих в зале. Он схватывал их удивительно точно. Я сказал, что жалею, что напрочь лишен дара рисовальщика. Он сказал, я тоже всегда считал, что у меня нет никакого дара. Чтобы рисовать такие штучки, никакого дара не требуется. Твой Фриман. 17 февраля 1988 года. Лондон, Англия. Это письмо предоставлено Генри Бетте. Примечание Лейтона. Дорогая миссис Фейнман. Наверное, мы не так часто встречались и плохо помним друг друга, а потому простите меня, пожалуйста, подобную дерзость, но я не мог позволить, чтобы смерть Ричарда прошла незамеченной и не воспользоваться возможностью присоединить к вашему чувству утраты свое. Дик был самым лучшим и самым любимым из нескольких дядюшек, которые окружали меня в детстве. В Карнеле он всегда был частым и желанным гостем у нас в доме. Тем. на кого можно было рассчитывать, что он оторвется от разговоров с моими родителями и другими взрослыми, чтобы побаловать детей. Он сразу же стал для нас замечательным партнером в играх и учителем, и даже тем, кто открыл нам глаза на окружающий мир. Самое мое любимое воспоминание из всех – это как я, восьми- или девятилетний, сижу между Диком и моей мамой в ожидании выдающегося испытателя Конрада Лоренса, который должен прочесть лекцию. Я вертелся от нетерпения, как любой ребенок, которого просят сидеть спокойно, и тогда Дик повернулся ко мне и сказал, «А ты знал, что на самом деле чисел в два раза больше?» «Нет, так не бывает». Я, как и все дети, защищал свои позиции. «Нет, бывает, я тебе докажу. Назови число». «Один миллион». Большое число для начала. «Два миллиона». «Двадцать семь». «Пятьдесят четыре». Я назвал еще где-то с десяток чисел, и каждый раз Дик называл число в два раза больше. До меня дошло. «Я понял. И значит, чисел в три раза больше, чем чисел?» «Докажи», — сказал дядя -дик. Он назвал число. «Я назвал в три раза более большее. Он попробовал другое. Я снова назвал в три раза большее. И снова. Он назвал число слишком сложное, чтобы я мог умножить в уме. Трижды это», — сказал я. «Итак, существует ли самое большое число?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Потому что для каждого числа найдется в два раза большее, и в три раза большее, и даже в миллион раз большее». Верно. И понятие неограниченного возрастания, отсутствие самого большого числа, называется бесконечностью. В этот момент пришел Лоренс, и мы замолчали, чтобы его послушать. Я не часто видел Дика после того, как он уехал из Корнелла, но он оставил мне яркие воспоминания, бесконечность и новые пути познания мира. Я нежно любил его. Искренне ваш Генри бета